«Цветочная поляна». Глава 1 Как точечка и крапинка нашли друг друга. Разгар лета. На поляне в густой траве много цветов медоносов, ромашек и одуванчиков. Оранжевыми островками разбросаны группы маленьких цветочков, похожих на календул. Вокруг них суетятся бабочки и пчелы. Мухи жужжат на все лады. Им подпевают лягушки из низинки на окраине поляны, где небольшой ручей увяз в собственных лужах, поросших густым камышом. На поляне два домика. Они примостились на старых стеблях цветов и соединены между собой маленьким мостиком. В одном домике живет Крапинка, а в другом Точечка. Это два брата-близнецы Божьей коровки. Их отличали только количеством белых пятнышек на спине. У Точечки их было два, а у Крапинки три. Еще они отличались характерами. Но ведь это не сразу заметишь. Крапинка любил поспать, а Точечка вечно находил... Еще с утра какие-то приключения. Вот и сегодня, когда Крапинка проснулся, Точечки уже не было дома. «Теперь прилетит аж вечером», — подумал Крапинка. Он грустно вздыхал, сидя на мостике между домиками Среди праздника цветов и солнца. «Крапинка, Крапинка, как хорошо, что ты проснулся. Летим, я тебе ее покажу». Я нашел совершенно бездомную травяную улитку. Это кричал точечка. Он выскочил из оранжевого островка цветов и звал к себе брата. Сами понимаете, долго звать крапинку не пришлось. Он был счастлив, что не забыт. Как спелая ягодка, он бухнулся с моста и, расправив крылышки, спланировал к точечке. Улитка была вот здесь, поздоровалась цветными мухами и провалилась под листик. «Скорей!» — суетился точечка. «Мы ее наверняка найдем внизу, среди стебельков». А вдруг она убежала, окончательно проснулся крапинка. «Нет, не думаю, у нее маленькие ножки. У улиток нет ножек. Я же говорю, она особенная». Видимо, если нет домика, должны выручать ноги. Значит, это не улитка. Спускайся, посмотрим. Внизу было больше прохлады. Для маленьких божьих коровок стебли крапивы и других высоких трав казались стволами деревьев. По их листьям, веточкам медленно двигались травяные улитки. Болочад на спине разноцветные домики-ракушки. Улитки двигались так медленно, что время здесь, в тени растений, будто бы тянулось тоже медленнее. Будто бы ползло вместе с улитками с веточки на веточку. Видимо, ему тоже не хватало солнца. Крапинка, подчиняясь темпу местной жизни, медленно пробирался в густых зарослях. Часто попадались плоды, похожие то ли на недозревшие помидоры, то ли на лесные ягоды. Но он не пробовал ни одной. У него с братом договор. Не знаешь — не ешь. «Она должна быть где-то тут», — пыхтел точечка, быстро ползая в тех же густых зарослях. Ведь упала сюда. «Кто упал?» — спросили сверху. Точечка поднял глаза и увидел ту, которую искал. Она висела на тоненькой ниточке и удивленно посматривала на братьев. «Ты кто?» — точечка хотел спросить совершенно иначе, вежливо, но слово уже выскочило. «Я буду бабочкой», — весело ответила незнакомка. «А почему же ты не летаешь?» «Я обязательно, я обязательно буду летать, я учусь, ты падаешь». «Это потому, что еще не выросли крылышки, но мне взрослые сказали, что я должна много есть, и они тогда вырастут. Вот я кушаю и пробую». «А, так ты гусеница, я буду бабочкой». Гусеничка взобралась по ниточке к уже дырявому листику, доела его, переползла на другой и прыгнула, взмахнув короткими лапками. Она неуклюже шлепнулась. «Я, наверное, еще мало съела», — оправдывалась будущая бабочка. Братьям стало ее жаль. «Может быть, надо не сразу лететь», — предположил крапинка поесть поспать «Опять поесть, еще поспать, а потом пробовать!» «Какие вы умные!» — обрадовалась гусеничка. «А я не подумала. Наверное, так я быстрее научусь летать. Ой, как хорошо, что я вас встретила! Давайте дружить!» «Давай!» — согласились близнецы. Глава 2. Капелька. Во второй половине дня... Небо затянуло облаками. Лягушки на окраине поляны распелись так, что, казалось, самая тощая сухая туча расплачется в ответ, содрогаясь рыданиями грома. И дождь пошел. Капли барабанили по листьям, собирались в ручейки. Ручейки, наполняя ямки и ложбинки, превращались в лужи. Лужи росли на глазах, соединяясь в огромные разливы воды. Наши друзья спрятались под колокольчиками. Крапинка тут же заснул. Гусеничка решила тоже поспать, чтобы набраться сил для полета. Точечка считал бульбашки, появлявшиеся на поверхности воды, там, где в нее падали капли. Такой дождь называется грибной и идет недолго. Это знают все на цветочной поляне. Здесь стараются побольше знать о дожде и солнце. В них основные правила местной жизни. Раз, два, три считал точечка бульбашки. Он умел считать только до девяти. поэтому, дойдя до числа девять, сбивался, начинал счет заново, и бульбашек оказывалось опять девять. Бульбашки плыли по течению и лопались, но одна зеленая бульбашка, появившись на поверхности воды, не лопалась и не исчезала. Точечка присмотрелся и увидел, что это вовсе не бульбашка, а живая лягушечка. Она совершенно не была похожа на других лягушек. Кругленькая, ротик маленький, на глазах хреснички Неизвестная миру лягушка. Точечка просто заорал от удивления и радости своего открытия. Форма колокольчика, как рупор, усилила его голос. и он прогромыхал над поляной так, что гусеничка и крапинка выпали из своих цветочков. Дождь закончился, тучи расселись так же быстро, как и набежали. Солнце, выглянув сквозь их пелену, добавило блеск каплям воды, задержавшимся на листиках и травинках. Большая вода, Постепенно просачивая землю, уходя в более низкие места, открывала возвышенности, и в грязи появились светлеющие подсохшие пятна. Лягушечка, которая вначале была видна лишь наполовину, освобождаясь от воды, лишь доказывала свою неповторимость. «Какая она маленькая!» — восхищалась гусеничка — Будто капелька. «Где твоя мама?» «Не знаю», — ответила, захлопав ресницами, лягушечка. «Вот родители бросают такую каплю посреди дождя», — забеспокоился точечка. «Ей надо в болото. Наверное, там ее домик». «Может быть, она полевая?» Крапинка где-то слышал, что лягушки бывают и травяные. Как тебя зовут? Где ты живешь? На перебой затороторили друзья. Не знаю, не знаю. Весело запрыгала лягушечка. Ей, видите ли, шуточки. Как зовут, не знает. Родителей не знает. Сама как капля. Вот и имя. Имя. Капелька. Обрадовалась своей находке гусеничка. Ты согласна? Лягушечка радостно подпрыгнула. Она действительно была похожа на маленькую зеленую капельку. Потерялась и прыгает от радости. Точечка старался сохранять серьезность. Ведь он был старше своего брата на две секунды. Надо найти ее маму. Раз капелька лягушечка, значит и мама у нее лягушечка, догадалась гусеничка. идемте к лягушкам и спросим не потерялась ли у них маленькая крошка предложение было принято друзья спустились в низинку в болотце после дождя царило явное оживление лягушки прыгали ныряли плавали ква гонялся за комарами за которыми и гоняться не надо было они тучами звенели в воздухе Их было так много, что, казалось, воздух звенит сам. «Дядя Ква! Дядя Ква!» Точечка и Крапинка пытались перекричать этот звон хором. «Не мешайте! Видите, я делом занят! Дядя Ква! Дядя Ква! У нас к вам тоже дело!» «Я занимаюсь важным делом! Важнее не бывает!» Ква отвечал, даже не оглядываясь. Дочечка набрался храбрости, подлетел ближе и с испугу высказал все сразу. «Потерялась лягушечка, не знает ни мамы, ни папы. Это не ваш ребенок?» «Нет», — ответил Ква, не отрываясь от любимого занятия. «Пустяки какие! Вы, божьи коровки, тратите время напрасно. Комаров не ловите, детей находите». «Дядя Ква, помогите нам, ведь это же ваша родственница!» Не унимался Точечка. Опять родственники. За каждым камышом родственники. Болота на них не хватит. Ква пристально посмотрел на капельку. Нет, это не родственница. Она не такая красивая, как мы. Почему? Она симпатичная, возразила тетя Кваша. Успевшая вмешаться в разговор Посмотри, какая она круглая Очень-очень милая округлась Оставайся, маленькая Комаров половим Вот, вот то они, родственнички Все норовят наших комаров съесть Ворчал Ква Не слушай его, маленькая Он наестся и подобреет Спасибо, тетя Кваша Но это не мой папа Я чувствую. И капелька поскакала с листика на листик прочь. Папа, мама, нежности. Все еще ворчал Ква, продолжая гоняться за комарами. Делом некогда заняться. Я вам скажу больше. Она даже не лягушка. Не все, что прыгает наши родственники. Ква плюхнулся в воду и, вынырнув у камыша, продолжил. Спросите у мечтателя. У него все не от мира сего. Только у него могут быть такие дети. А где искать мечтателя? Ухватились за последнее предположение друзья, потерявшие уже всякие надежды. Этот недотепа ищет уединение. Ква аж поморщился. Он вон там, на листике кувшинки. мешалась тетя Кваша. «Очень милый, молодой». Мечтатель лежал, облокотив голову на лапки и влюбленно глядел на что-то вдалеке. «Послушайте, это не ваш ребенок?» спросила гусеничка. «Нет», — ответил мечтатель, не отрывая влюбленного взгляда от дальней точки. «Но вы же еще не видели». Какой это замечательный лягушонок, возмутился крапенко. Я вижу дальнее сияние, поэтично пропел мечтатель. А дети это скучно, поэтому у меня их нет. И о них я даже не мечтаю. Мне некогда. Заря расселась в тумане, и в каждой капле солнце спит. В сиянье облако летит, дождя ласкающая влага. Мечтатель так далеко ушел поэтичным взглядом в никуда, что перестал отвечать на вопросы. Друзья, так и не получив ответ, решили пробираться к берегу. Местность здесь слишком мокрая, внизу глубокая вода, Лишь упругие скользкие листья камыша, нависающие огромными мостами над водой, соединяли ее с тонкими травинками и цветами поляны. «Эти лягушки совсем не любят детей», — возмущался Крапенко, петляя по скрученному стебельку в юнца, тоже случайно забравшемуся в болото. «Никому нет до них дела». у лягушек просто другой порядок жизни они берегут болото а болото бережет и воспитывает их детей точечка кой что читал об этом и каждому болоту нужен мечтатель не знаю мне кажется что мечтатель это исключение из правил сказал же ква что он не от мира сего побольше слушай ква У него все меняется от настроения, а настроение от погоды. Но одно он сказал верно. Не все, что прыгает лягушка. Может быть, наша капелька кузнечик? Засомневалась гусеничка. Нет, она слишком круглая. Может, она еще очень-очень юная лягушечка. Совсем юные лягушечки — это кринки Но икринки без ножек, А головастики с хвостом. Откуда ты, точечка, все знаешь? Про икринки и хвосты У корольков есть старинная книга С картинками. Там много чего интересного нарисовано. Как правильно все должно цвести, расти, А потом в конце каждой главы Стоит маленькая строчечка, В природе бывают исключения. Бывают чёрные божьи коровки и белые вороны. Ой, как интересно. Может быть, капелька тоже исключение подпрыгнула гусеничка, чуть не упал в воду. Да, ты права. Давайте посмотрим эту книгу. Там мы скорее найдём то, что ищем. Идём король Ой, договорить. Гусеничка не успела. Огромная темная лягушка Выскочила из зарослей за комаром И, промахнувшись, плюхнулась в воду. Друзей окатила поднявшейся волной И выбросила далеко в одуванчики. Противная жаба промямлил точечкой, Трясясь от холода, Весь облипший парашютиками, Будто побывал внутри перины. Теперь и мы — исключение. Честное слово, я еще не видел такой пушистой компании. Друзья рассмеялись, и от смеха им стало теплей. Глава 3 Семья корольков. Корольки живут во дворце «Букет тюльпанов». Это большая дружная семья. У них постоянно гости, друзья. Знакомые мотыльки, которые живут все лето во дворце или рядом по соседству. Молодые бабочки прилетали сюда показать свои новые крылышки. Конечно, мухи, как и везде, здесь у себя дома. Просто было удивительно, как при таком столпотворении корольки ухитрялись сохранять покой, мир, и ласковое гостеприимство, не теряя королевской осанки. Наши друзья, когда их буквально выплеснуло из болота, в одуванчики пошли по одной из тропинок цветочной поляны. Они уже успели обсохнуть, и, освободившись от прилипшего пуха, опять приобрели обычный вид. Все тропинки ведут к дорогам, а дороги цветочной поляны ведут к дворцу. Братья-божьи коровки, гусеничка и лягушечка тоже пришли туда. Сам дворец — это старая дырявая тыква, проросшая разными цветочками, над которыми возвышался букет тюльпанов. Дворец окружает обширный парк. В глубине парка В красивом маленьком домике живет глава семьи, дедушка, королек, львиный Зев XII. Это имя ему досталось по наследству от его папы, который тоже не был похож на льва, но очень любил цветы львиный Зев. Львиный Зев XII сидел среди густой травы в кресле-качалке. недалеко от своего домика и принимал нектарные гостинцы от соседей. Он большой сластён, но с тех пор, как отдал свои стрепавшиеся крылышки в починку, вынужден был сидеть здесь, как не созревшая гусеница, и ждать сладких подарков от добрых знакомых. Когда появилась наша компания, он сразу спросил: "Что, молодёжь, — Есть у вас что-нибудь вкусненькое? — Простите, дедушка, мы не знали, мы не догадались. Идете в гости без подарка — это неправильно. Не по-нашему, не по-королевски. Дедушка, мы исправимся. Мы обязательно принесем в следующий раз. Мы попали к вам прямо из болота, а там туго с нектаром. Что делали воспитанные дети? в этом противном сыром месте вы меня огорчаете дедушка мы ищем родители потерявшиеся лягушечки вы заботитесь о будущей жабе о нет она не такая как все все маленькие не такие а потом вырастают такие эильвин и зев двенадтый развел руки показывая размер М да А чем я могу быть полезен? Можно мы посмотрим вашу старинную книгу? Смотрите, она на своем месте, в траве, но там только о том, что правильно, о нашей королевской семье, о правилах сбора нектара, о правильных цветах и о лягушках таких, какие они должны быть. о неправильных лягушках там ничего нет спасибо дедушка мы посмотрим кто знает может быть наша лягушечка тоже из правильной семьи смотрите смотрите эх где твора и где мои крылья глава четыре старинная книга с первой до двадцатой страницы В книге занимала место династия Львиный Зев. Описание их знаменитых перелетов, как они поселились на цветочной поляне, как при корольке Львиный Зев V вырос замечательный дворец, напоминавший в те времена огромную бочку с медом. В нем не было ни входа, ни выхода и он бесполезным сооружением возвышался над травой, постоянно увеличиваясь в размерах так, что местные жители побаивались, как бы он не занял всю цветочную поляну. Постепенно дожди, ветер и время преобразили это сооружение, и уже при корольке Тюльпе дворец начал заселяться. Первыми в нем основались земляные червячки, жучки и мухи. Они ежедневно перестраивали дворец, все добавляя и расширяя входы и выходы. В эти же времена в разрыхленную землю одного из подземных входов попало семя величественного тюльпана, который и дал нынешнее название дворцу. Корольки начали жить во дворце в шестидесятый день, когда предшественники преобразили внутреннее пространство так, что солнце рассеянными лучами стало прогревать его глубины, и воздух беспрепятственно заполнил все его поры. Точечка часто читал эту книгу, но не все понимал. Многие слова казались ему упавшими с лопуха, так как он не находил в них никакого смысла. Что такое династия? Что такое бочка? И почему не нарисовали возле каждого слова картинку? Гусеничка, которая еще не умела читать, была согласна с точечкой. Зачем в книге так много слов? Книжки надо писать картинками. Не умеют рисовать династию, вот и пишут словом, заявил Крапенко. И с видом знатока перевернул тяжелую двадцатую страницу книги. Дальше большое место в книге занимала коллекция крыльев. Гусеничка, сидя на тоненькой веточке рядом с точечкой, то и дело вскрикивало «Ой, как красиво! Ой, как удивительно! Ой, я такие же хочу!» Следом за коллекцией шло подробное описание цветов медоносов, кузнечиков, стрекоз, мух, и лишь в самом конце, в разделе «Разное» рассказывалось о лягушках. Точечка с гусеничкой – Внимательно просмотрели все картинки, но не нашли той маленькой лягушечки, что кувыркалась рядом. Крапинка, переворачивая страницу, может быть, есть еще пару картинок. Точечка говорил, не отрывая взгляда от старинного изображения гигантской жабы. И не заметил, что крапинка спит, соскользнув с листиков ковер травы. «Крапинка, крапинка!» — повторила она, распев лягушечка, прыгая и кувыркаясь через спящую божью коровку. Теперь и Точечка увидел, что младший брат спит. Он даже не удивился этому. Крапинка, если хочет спать, то заснет даже за едой, а сегодня для него день не из легких. Точечка раскрыл крылья, подлетел к краю последней страницы и перевернул ее. Здесь ничего нет, огорченно вскрикнула гусеничка, ни одной картинки. Тут кое-что написано, но очень мелко. Точечка сел прямо на строчку и прочел. Эта книга только о цветочной поляне, а за ее границами еще много неизвестности, интересного. Но за границей поляны дядя Ква и тетя Кваша с их родственниками всхлипнула гусеничка. Да, непонятная фраза. Точечка действительно не понимал. Цветочная поляна огромна. За всю жизнь не сосчитать, сколько в ней травинок и цветов. А за ее границей Всегда было болото. Неужели в мире есть еще что-нибудь? Нет, гусеничка, я решительно ничего не понимаю. Нам надо подкрепиться. Говорят, что от нектара ума становится больше. Эта мысль была проста и понятна обоим. И они радостно поползли вверх цветочком. В это время над цветами королевского парка появились три взрослые красивые бабочки – капустница, тигровое крыло и вишенка. Их крылья яркими коврами раздвигали воздух и плыли по нему. Присаживаясь на цветы, они украшали их своим узором, а цветы оставляли на крыльях Краски собственной пыльцы. О, как они прекрасны! Восхищенно вырвалась у гусенички. Ей очень хотелось поговорить с красавицами И рассказать, что она будущая бабочка. И она спросила первое, что пришло в голову. Ой, почему вы собираете только нектар И совсем не кушаете листьев? Бабочки рассмеялись, подлетели ближе и ответили. Мы не едим листья, потому что, что хорошо в детстве, не всегда можно взрослому. Как же вы стали взрослыми? Как у вас появились крылья? Гусеничка аж повисла на веточке, так ей не терпелось узнать ответ. О, я помню лишь ощущение полного счастья. «В этот момент я забыла все, будто я заново родилась», ответила капустница, которая была ближе. «Да-да», подтвердили остальные бабочки, «это было именно так». «Неужели вы ничего не помните? Это же было с вами». «Взрослые не помнят, точно забыли детьми. Всему свое время. Подрастешь». и твоя внутренняя природа подскажет тебе, как летать. Мы знаем, ты ведь будущая бабочка. — Правда? — обрадовалась Кусеничка. — А кем же тебе еще быть? — засмеялись красавицы. — И я буду летать так же высоко, как вы, над нашей поляной. Да, и дальше, далеко за ее границы. «А где? А что это дальше? Разве есть дальше поляны?» До сих пор Точечка сидел под листиком и не вмешивался в разговор, так как он касался только бабочек. Но когда услышал про границы, сразу вспомнил непонятную последнюю строчку книги и, не удержавшись, плюхнулся вниз. «Кто это?» — хихикнули бабочки. — Это мой друг Точечка, а в траве спит его брат Крапинка. А через Крапинку прыгает Капелька. Мы ищем ее болото, — представила гусеничка своих друзей. — Серьезная компания. Опять хихикнули бабочки. — Вы вправду думаете, что на свете только одна поляна и одно болото? — Да, — вместе ответили точечка, гусеничка и капелька. — За вашей поляной действительно болотце, а за ним фруктовый сад, а за ним поле кузнечиков, а там еще два болотца, потом заливные луга, а за заливными лугами много стрекоз, а где много стрекоз, там ищи болото. Значит, есть еще одно болото? хором спросили малыши. И не одно, много. Какое твое болото? спросили бабочки у кувыркающейся внизу лягушечки. Лягушечка подумала, вспомнила и сказала, широко разведя лапками: "Вот такое". Бабочки рассмеялись, взмахнули крыльями и, поднявшись в воздух, помахали ими малышам. Пока такое болото вы обязательно найдете. Сделав еще несколько взмахов, красавицы величественно поднялись в сияющую высоту неба и растворились там. Глава 5 Страшилище. Был полдень. Солнце стояло в зените, На небе не тучки, а по лепесткам цветов барабанил минутный слепой дождь. Один из тех коротких летних дождей, который даже не успевает намочить землю и траву и оставляет в зелени лишь россыпи водяных бусинок. Братья божьи коровки катались на мокреньких скользких лепестках ромашек. Гусеничка высмотрела очень свежий и вкусный зеленый листик, похожий на крыло бабочки. Капелька, пробуя перепрыгнуть веточку в юнца, кувыркнулась и покатилась в мягкий ковер травы. Ей понравилось кувыркаться, и она попробовала еще и еще. Было весело. И капелька не заметила, как укатилась далеко от друзей. По пути ей попался ползущий листик, и лягушечка прыгнула на него. Опять капает бесконечный дождь, донеслось из-под листика. Дождик уже кончился, простодушно возразила малышка и прыгнула еще раз. «Нет, капает». «На мой зонтик упала капля», — сердито сказали под листиком. «Я не упала, я прыгнула», — засмеялась капелька. Из-под листика выглянула недовольная рожица жука короеда «Это ты по мне тут прыгаешь?» «Я». Чуть-чуть испугалась лягушечка. «Ну ты и страшилище! И зачем у тебя из головы палки торчат?» — Откуда берутся невоспитанные дети? Ишь, какая маленькая, а уже дразница! Караед полностью выполз из своего убежища. — Ага, дождя нет, — рассуждал он себе под нос. Эта кроха не соврала. — Меня зовут не Кроха, а Капелька, и я никогда не обманываю. А как тебя зовут? — Караед. Прыгает на голове, а потом знакомится. Ворчливо бубнил жук. Еще и дразнится. Нет, больше не буду, не буду. Лягушечка весело подпрыгнула, Махая лапками в воздухе, как птичка. Ты добрый. Идем, я тебя с друзьями познакомлю. Глава шесть. Как караед отказался быть кораблем. Большой друг — это хорошо, если он помещается. А если не помещается? Если этот друг такой огромный, что аж страшно. При знакомстве с караедом гусеничка попыталась взлететь, но осталась на месте. А точечка с крапинкой притворились упавшими красными ягодками. Все произошло так неожиданно, что они не успели наделать глупостей побольше. Первой заметили лягушечку, которая плыла над травой, сидя на тутовом листе, как на ковре. А потом из травы поднялись две корявые рогатины и физиономия жука. Жук приветливо улыбался, как мог, но улыбка была так велика, что все натерпелись страху. Когда друзья успокоились, караеда так и прозвали «Большой». «Нет, ни не за что, никогда, никогда я не буду кораблем. Большой, согласись, ведь ты никуда не помещаешься, а на твоей спине так много места, что можно дом выстроить», — настаивал Точечка. «Нет, никогда». «Корабль должен уметь плавать, а я не умею. Я пойду к дну еще у берега», — упирался жук. Задача, которую решал Точечка, была не из легких. Как путешествовать вместе, если не все умеют летать, а те, которые умеют летать, не умеют скакать или ползать? Точечка видел в старинной книге В главе странстве рисунок корабля с парусом. В корабле надо сидеть или лежать. Это по силам всем. Но опять задача. Караед слишком большой может не поместиться. «Я не могу уменьшиться», — виновато кряхтел Караед. «Тогда придумай что-нибудь». «Думаю, но она как-то не придумывается». Тогда учись плавать, и будешь кораблем, — подтрунивала гусеничка. Никогда ни не... вспомнил, — просиял жук, — я видел крепкий лист, еще больше этого. Его принесло откуда-то ветром, и формой он похож на лодку. На нем все поместятся. Это недалеко от ручья. Идея с листиком понравилось всем будущим путешественникам. Корабль решили построить утром и еще до рассвета отправиться в путь. Глава 7. Шелкопряды. Лягушечку уложили спать в домике Крапинки пораньше. Завтра предстоял трудный день. Караед отправился отсыпаться в Тутовые заросли, единственное место цветочной поляны, где можно было обнаружить кору. Гусенички, крапинки и точечки было по пути. Они решили переночевать у шелкопрядов и попросить у них парус. Шелкопряды издавна поселились на окраине Королевского парка и пользовались заслуженным всеобщим уважением. Только они умели штопать королевские крылья. Другие бабочки тоже обращались к шелкопрядам за помощью, и никому не было отказа. Гусеничка и братья божьи коровки лишь успели поздороваться с мастерами шелка, как в этот момент прибежала растрепанная дворцовая муха. «Это возмутительно!» — страдальчески пропела муха. «Посмотрите!» — она приподняла хвостик вкусного листика. «Посмотрите!» — вот все, что осталось. «Кто съел листик, подаренный корольком Винченто Третьим?» Муха подняла такой шум, что шелкопряды отвлеклись от работы. «Я!» — тихо призналась гусеничка. Но ее никто не услышал. «Успокойтесь, тетушка цокотуха», — сказал мастер. «Живете среди гусениц и никак не привыкнете». Вывесила на секундочку. Просохнуть не унималась цокотуха. «Починим мы ваш листик. Оставьте до утра. Работа несложная для молодых подмастерьев». А никто не скушает остаток. Муха, не получив ответа, покрутилась на месте и убежала. Шелкопряды опять принялись за работу. В наступившей тишине гусеничка подползла к мастеру и призналась. — Это я съела. Я не знала, что он от винчента третьего. — Хорошо, что призналась, — сказал мастер. — Это важно. А насчет листика не волнуйся. У Винчента их целое поле. Вы ко мне по делу или просто так? По делу, осмелела гусеничка. Мы вот с друзьями собираемся завтра в путешествие, а паруса нет. Может, вы дадите нам лоскуты от старых крыльев? На баловство не дадим. А если говоришь «по делу», путь держите, то и парус вам сделаем настоящий, узором украсим. «По делу», — хором ответили гусеничка близнецы. «У нас на поляне маленькая лягушечка заблудилась, ее надо домой отвезти». «Ну что ж, серьезно, будет вам парус к утру». Мастер улыбнулся. «Ложитесь спать». а то проспите свое путешествие. Точечка и Крапинка, поблагодарив шелкопряда, пошли искать удобную травинку. Гусеничке тоже уже хотелось спать, но она задержалась. — Может быть, потом, потом, когда мы вернемся, вы сделаете мне крылья? — по секрету спросила она у мастера. И он ей так же тихо ответил. Можно сделать, но чтобы они летали, с ними надо родиться. Но ведь я уже родилась, — удивилась гусеничка. Увы, не каждый, кто рожден летать, может созреть для полета. Я обязательно дорасту до бабочки. Верю, у тебя доброе сердце. Ложись, отдохни, утро вечера мудренее. Проснешься, парус будет уже готов. Глава восьмая. Утро начинается ночью. Караед встал раньше всех, еще ночью. Он вообще любил побродить в сумерках, а потом отоспаться в самую жаркую часть дня, где-нибудь в тени опавших листьев. Малыши возьмут в путешествие нектар. Рассуждал жук в развалочку, перешагивая веточки. Уж никто не догадается взять что-нибудь потверже. Надо набрать коры в дорогу, а то останусь голодный. И большой, довольный своей сообразительностью, побрел коряги у болота. Он уже однажды пробовал ее, и она показалась ему намного вкуснее тутовника. Искать вывороченное корневище долго не пришлось. Оно возвышалось над густой травой, как темная гора полуострова. Одна сторона его примыкала к берегу, а другая была погружена в воду. Жук умело взобрался по трухлявой тропинке вверх до слоистой коры. Отломив большой кусок, он потянулся за другим. И тут неожиданно зацепился за что-то вязкое, дернул лапой, и на него упала сеть старой паутины. Понавешали, понаплели, ворчал короед, спутанный по рукам и ногам. Ухватившись за кусок коры, он висел на одной ниточке над водой. «Помогите!» Он дернул лапой, пытаясь высвободиться, и тут ниточка оборвалась, и жук упал в воду. Вялое течение понесло его по окраине болота в неизвестность. «Я не хочу быть кораблем!» — кричал большой, но его никто не слышал. Все еще спали. Жизнь иногда делает слишком крутые повороты. крает который всегда боялся воды, плыл один, связанный на кусочке коры, качаясь на волнах звездного отражения ночи. Глава девятая. Как Крапенко искал мачту и нашел светлячка. Звезды еще не уступили свою яркость дневному свету и, отражаясь в капельках утренней росы, множились наполняя траву серебристым сиянием. Земля парила, туман, как застывший вздох, прозрачной дымкой висел над цветами. Крапенко, конечно, не хотел вставать. Он упорно переворачивался с бока на бок, пытаясь досмотреть замечательный сон, как он стал сильным и умным. Но точечка буквально тумаками прервал его грезы. Сонный крапинка выполз из-под травинки, умылся светящейся росой и побрел искать мачту. Они еще вчера вечером договорились, что гусеничка принесет парус, точечка всех разбудит, а крапинка должен выбрать мачту. Божьей коровке... Очень хотелось найти палочку с колокольчиком, но все палочки с колокольчиками прочно держались в земле. Тогда Крапенко решил, что можно найти отдельно палочку и отдельно колокольчик. Он взял лежавшую отдельно чашечку колокольчика, сбитую градом или дождем, или сорванную ветром, чтобы привязать потом к мачте. Крапенко знал, что у гусенички есть замечательная клейкая нить, и поэтому прикрепить зеленый хвостик колокольчика не составит большого труда. Правда, чашечка колокольчика оказалась тяжелее обычного, видимо, отцерела за ночь. Крапенко еще не совсем проснулся. Соня даже не удосужился посмотреть вовнутрь цветочка. Если бы он это сделал, то увидел бы небольшого спящего жучка, впрочем, не меньше самого крапинки, с изумрудным брюшком и темно-зеленой спинкой. Крапинка, засыпая на ходу, крепко ухватившись за зеленый хвостик колокольчика, тащил его вместе со светлячком, так звали жучка спящего внутри. по скользкой утренней рассе к условленному месту у ручья. Тем временем Точечка разбудил гусеничку и побежал искать караеда, который должен был быть где-то в тутовых зарослях, но большого нигде не было. Точечка обошел всю рощу вдоль и поперек, нашел огромный лист, о котором говорил караед, Но самого короеда не встретил. «Или он умеет так хорошо прятаться, — рассуждал точечка, — или нашел кору в другом месте и там спит. Ладно, он большой не потеряется, а вот крепкий лист надо доставить к воде поскорее». И точечка побежал за помощью к знакомым муравьям. Ко времени первого завтрака этот лист уже качался на волнах и гусеничка оплетала его края нитями, чтобы он сохранил форму корабля. Лягушечка, конечно, помогала. Прыгая вокруг, крапинка притащил мачту. К ней оставалось только привязать короткую поперечную палочку с замечательным парусом. который шелкопряды скроили в виде развернутых королевских крыльев. Через некоторое время приготовления были закончены. Муравьи погрузили на корабль колокольчики с нектаром и колокольчик со спящим светлячком, которого так никто и не заметил. Точечка занял капитанское место, гусеничка — С лягушечкой устроились под парусом. Крапинка на корме, Караеда все еще не было. — Так нечестно. Мы так не договаривались, — не выдержал точечка. — Считаю до девяти. Если он не появится, отплываем. Точечка добросовестно досчитал до девяти, но караед не пришел. — Наверное, он проспал, — сказала лягушечка. «Он большой, и ему надо много спать». «Нет, он просто не любит плавать, вот и передумал», предположила гусеничка. «Все равно, мог бы предупредить, пришел бы просто помочь». «Друг называется», возмутился Точечка. Он еще раз досчитал до девяти, караеда не было. Путешественники перекусили нити, удерживавшие их у берега, корабль качнулся и поплыл вниз по течению. Впереди их ждут неизвестные земли и приключения. Караед не мог прийти утром, так как отправился в плаванье ночью. Бедняга запутался в старой брошенной паутине, а выпутаться надо время. Путешественники еще встретятся с ним, но уже в следующем рассказе. Глава 10. Незнакомый берег. Ручей то сужался, то расширялся, заливая низкие берега. Иногда разливы были так велики, что напоминали озера, посреди которых островами возвышались пучки трав или отдельные колоски. На одном из таких колосков отдыхал тром. Тром — это обычный трутень. Утром он, как и все пчелы, вылетал из своего домика за медом, но когда солнышко начинало пригревать, у него пропадала всякая охота работать. Он бросал свои ведерочки под цветы в надежде, что мед туда упадет сам, и летел куда-нибудь свободно проветрить крылышки, поваляться куда-нибудь подальше от этих нравоучительных пчел, которые вечно жужжат о работе, о том, что стыдно валять дурака. Тром никого и не валял, просто он любил кататься на тонких длинных травинках, падать на перены лепесточков и сбивать семена на усиках подорожников. Но Трум не считал это глупым занятием. Вот и сейчас он, примостившись на длинном гибком колоске, сбрасывал в воду его мелкие семена и следил, как они одно за другим плывут по воде к узкой протоке, в которую вливается ручей. Семена не разбегались в сторону, а плыли, выстраиваясь дождевым червячком. Тром, ты опять бездельничаешь, заметили его пчелки, пролетавшие мимо с полными ведерками нектара. Тром, останешься голодный. Я, может быть, больше вас наработался, отмахнулся от них Тром. Вон сколько семян посеял. Он хотел еще что-то крикнуть им вдогонку, но так и остался с раскрытым ртом. Из-за острова торчащего из воды одной копной, густой травы, появился настоящий корабль с ярким парусом, похожим на крыло. Тром зарылся в колосок так, что на поверхности остался лишь нос, и насторожился. Корабль плыл прямо на него. Потом течение отнесло парусник вправо. Чужеземцы, зацепившись за свисающие травы, Подтянули судно ближе к берегу и, привязав его к молодому крибу боровичку вышли неуверенной походкой, так, как и все идут в неизвестность. Когда они удалились в густой траве, тромб выбрался из своего укрытия и полетел посмотреть все повнимательнее. Третью часть корабля занимали колокольчики с нектаром. Колокольчики были непонятной формы, явно из дальних мест. «Интересно, нектар в них сладкий?» – подумал Тром и нырнул в один из колокольчиков. Нектар был сладкий, но трон не мог с уверенностью сказать, что в другом колокольчике нектар тоже вкусный. Поэтому он переполз в следующий, потом дальше – и наелся так, что у него не хватило сил выбраться из цветочка. «Нектар у иностранцев хороший, но слишком тяжелый», подумал Тром, съев половину припасов корабля. А раз он тяжелый, значит, не очень хороший. Трути не объелся так, что даже мысли в его голову приходили медленно. Он сделал еще одну попытку, Выкорабкался из сладкой чашечки, но груз в животе и сонливость в голове тянули его вниз. И он не выдержав борьбы с самим собой, свалился на дно цветочка и уснул. Глава 11. Создатель поколения. Путешественники пробирались в густой, совершенно неизвестной траве, которая была высокая, и ускалистая. Они чувствовали, что где-то недалеко медоносы, так как пчелы сновали над их головами туда-сюда по только им известной воздушной тропинке. «Здесь на листик, здесь под листик, здесь на листик, здесь под листик», — приговаривал коричнево-оранжевый полосатый жук, сосредоточенно расставляя пятнышки желтых яичек. «Майский!» — представился он коротко, продолжая свое занятие. «Здесь на листик, здесь под листик. Но ведь сейчас июль!» — удивился точечка. «Бывает, приходится поработать и в августе. Не могу же я переименовываться, отнесу ради с погоды». «А что вы делаете?» — поинтересовалась гусеничка. «Как что?» «Поколение!» «Я создаю народ картофелеедов!» «А если картошка кончится?» — хихикнула гусеничка. «Перейдем на баклажаны!» «А если баклажаны кончатся?» — вставил словечко Крапенко. «А если, а если!» «Об этом я еще не подумал!» «Некогда за работой!» И полосатый жук... Продолжил свои занятия, удаляясь по картофельной грядке. Здесь на листик, здесь под листик. За картошкой было поле подсолнухов. Друзья разбрелись среди цветов гигантов. Их корни жилистыми лапами выступали над землей. Дрова и маленькие цветочки росли здесь не густо, Им не хватало солнца, которое гиганты будто бы собирали в свои желтые плоские чаши. Некоторые из них, под весом налитых зерен, клонились к земле, нависая шатрами над редкой порослью. Точечка и гусеничка зашли в один из таких шатров. Нависающий купол... Как перевернутая поляна, был весь усеян мелкими золотистыми цветиками. Точечка попытался их сосчитать, и когда он запнулся на 9 кто-то подсказал — 10 Точечка удивился и начал сначала, но кто-то опять вмешался и сказал — «Так ты их никогда не сосчитаешь, их здесь тысячи». «Это говорящий цветок?» — шепнула гусеничка. «Я не цветок!» — хихикнул кто-то. «Ты что, говорящие дерево?» Друзья, не сговариваясь, крикнули вместе. «Хи-хи! Так меня еще никто не обзывал!» Сказал кто-то вверху. Из цветочного свода выкарабкался пушистый шмель. Только иностранцы могут сказать такую глупость. «Ой!» «Мы тебя не заметили», — обрадовались гусеничка с точечкой, что все объяснилось так просто. «Вы меня не заметили, потому что я такой умный и умею прятаться». «А зачем тебе прятаться?» — спросила гусеничка, всегда скорая на вопросы. «Вы что, не знаете? Скоро начнется сливопад». «А что это такое?» — спросили друзья. Слива — это плод, который растет выше подсолнухов. — А что такое подсолнухи? — вставила гусеничка. — Это цветок с семечками, под которыми вы стоите. А слива растет на дереве. Когда сливы созревают, они летят, и надо прятаться. — Сливы совсем как бабочки! — вскрикнула гусеничка. — Созревают и летят. «Мне кажется, есть все-таки разница», — серьезно заметил шмель. «У слив нет крыльев, и они летят вниз, падают, как бочки с нектаром. Это опасно, и надо прятаться». «Никогда не видела слив», — сказала гусеничка. «Я тоже», — подтвердил точечка. «Да, интересное зрелище, особенно когда они еще цветочки». Потом появляются зелененькие горошенки Растут, растут, синеют и... Смель задумался. Я все же больше люблю их после сливопада. После сливопада вся земля залита нектаром. Местные мухи устраивают праздник. Кружат, танцуют. Пчелы и мошки носят сладкие гостинцы домой ведрами. Целый день напролет. и унести не могут. Сладость пропитывает землю, и она пахнет соками лета. Шмель, наверное, еще бы кое-что добавил, но во время его длинной речи вошли крапинка с лягушечкой. И как только он сделал паузу, лягушечка тут же спросила, а что такое слива? Глава 12. Житель летающего домика. Оставив лягушечку на попечение шмеля, гусеничка, точечка и крапинка вышли из золотого шатра. Они решили взобраться на дерево. Надо же узнать то, что совсем неизвестно. По совету шмеля надо было побыстрее найти ствол. Самое безопасное место при приближении сливопада. и по нему ползти вверх. А там будет все понятно. Шмель объяснил, что ствол постепенно утоньшается в веточку. А веточки нашим друзьям знакомы. Гусеничка, неуклюже передвигавшаяся по земле, забралась по стволу быстрее точечки и крапинки. Закрепившись ниточкой на веточке, она перебралась на следующую, значительно сокращая путь. Близнецы еле успевали за ней. Иногда они цеплялись за ниточку гусенички и, как настоящие альпинисты, подтягивались на уровень повыше. Так они добрались до первого плода. Вверху висели еще такие же румяные плоды, Но все это не совпадало с рассказами шмеля. «Или мы не туда залезли, — сказал Точечка, — или я ничего не понимаю. Ни одного синего плода, — подтвердил крапинка И форма не та. Может быть, шмель перепутал цвет? Это невозможно, — вмешалась гусеничка, ведь он такой умный, даже не захотел лезть на дерево. «Смотрите!» «В этой сливе кто-то живет!» — обрадовался точечка новому открытию. Действительно, на боку плода была маленькая еле заметная дверца. К ней тянулась длинная и очень тонкая паутинка, на которой сушились маленькие лепесточки цветов. Друзья подошли поближе и постучали в дверцу. «Кто там?» Отозвались, не открывая двери. «Это мы!» — ответил за всех точечка. «Ага! А это я!» — сказали за дверью. «И что вам надо?» «Мы хотели бы узнать, почему ваша слива не синяя?» «Потому что это не слива!» Также неприветливо пробурчали из-за двери. «Будто в саду растут только сливы!» «Подумать только! Это слива!» — Вы меня удивляете, залезли на яблоню и хотят видеть сливу. — Мы на яблоне? — удивились друзья. — А на каком дереве растут яблоки? — спросил сердитый голос в домике. И сам ответил. — На яблоне. — А не могли бы вы выйти? Нам очень важно вас расспросить. — начал Точечка. — Я из своего домика никуда. «Пока его не съем», — заявил яблочный червячок, прятавшийся за дверцей. «Такой маленький и вредина», — сказал майский жук, подлетая к верхней ветке. «Здесь на листик, здесь под листик. Никогда двери не открывает, никогда в гости не пригласит. — Открой тебе дверь!» Так ты и на нее картофелиедов посадишь, — червячок не успел договорить, как яблоко, оторвавшись от веточки, полетело вниз, гулко ударившись о землю. Ему больно, — забеспокоилась гусеничка. Ему все равно, — заявил майский жук. Он это яблоко съест, даже дверь не откроет. Скоро сливопад, пора под подсолнухи. Поторопитесь, майский жук раскрыл крылья и улетел. Глава тринадцатая. Два капитана. Корабль, оставленный без присмотра, со свернутым парусом послушно ждал путешественников. Покачиваясь на волнах, он убаюкивал двух и без того сладко спящих пассажиров, которые еще не успели познакомиться. Они спали в отдельных колокольчиках, и каждому снился свой собственный сон. Ни светлячок, ни тром еще не догадывались, что сейчас произойдет нечто, что объединит их судьбы на весь остаток дня. Гриб, к которому был привязан корабль, рос, рос и вырос, превратившись в крепкий боровик. Его ножка стала толстой и продолжала расширяться, растягивая ниточку, обвитую вокруг неё. И в конце концов ниточка лопнула. Корабль, освободившись, чуть вздрогнул и пошел по течению. Первым проснулся светлячок. Потянувшись, он вышел из колокольчика, потянулся еще раз И почувствовал, что земля под ним качается. «Ой! Землетрясение! Ой-ой-ой! Наводнее! Ой!» Я на корабле. Обычно спокойный жучок разволновался. Он бегал из стороны в сторону, Отчего лист стал качаться еще сильней. «Ой-ой! Я один! Я капитан!» «Капитан на корабле я!» Тром всегда врал так уверенно. Он проснулся от беготни, поднятой светлячком, и заспанно выглянул из своего колокольчика. Трому как раз снилось, что он капитан. — Как хорошо, как хорошо, что здесь кто-то оказался! — обрадовался светлячок. — Я, признаться, совершенно не умею управлять кораблем. — А зачем им управлять? Он сам плывет. «Я капитаном плаваю уже давно», — продолжал врать Тром. «Это хорошая работа. Капитану ничего не надо делать». Корабль действительно плыл сам, огибая острова, пучки травы и одиночные колоски, подхваченные течением, он спокойно продвигался по ручью. Постепенно, разлив воды, начал опять сужаться. берега, Приблизились друг к другу, и травы, перебрасывая свои тонкие листья с одного берега на другой, образовали над ручьем зеленый свод Пронизанный солнцем, он нависал над водой. Здесь было много мошек, которые постоянно летали, садились, вскакивали, опять летали, и одной из них вздумалось сесть на корабль. Потом присела другая, третья, за ними прилетела целая компания. Мошки садились на один борт, и корабль начала наклонять в эту сторону. — Капитан, мы теряем равновесие! — объявил светлячок. — А что это такое? — удивился Тром. — Не видя на воде ничего потерянного. — Равновесие — это когда обе стороны имеют равный вес. «А если мошки садятся только на одну сторону, то равновесие теряется!» Тром ничего не понял, но решил на всякий случай прогнать вредных мошек. Он схватил большую горсть нектара и запустил ею в незваных гостей. «Что вы делаете?» — капитан вскрикнул светлячок, но было уже поздно. Для полной потери равновесия не хватало именно этой горстки. Корабль сильно наклонило, и он перевернулся. Все, что было на корабле, вывалилось в воду, и течение понесло дальше мачту, парус, колокольчики с нектаром. В одном из цветочков сидел светлячок, а в другом – трутень. Теперь – а не два капитана, каждый на своём корабле. Глава 14. Сливопад. Хотя сливопад все ждали, он начался неожиданно. Сливы бумкались о крышу золотого шатра, и созревшие семечки под солнцу сыпались на шмеля и лягушечку. Они выскочили из ставшего неуютным места и побежали под листья лопуха, с которых ничего не сыпалось. Сюда же прибежали, вернее спустились по гусеничкиной нити участники яблоневого восхождения. Сливы, падая, громыхали по лопухам и скатывались по их изогнутой поверхности вниз. Точечка-гусеничка, Лягушечка и Крапинка, прижавшись друг к дружке, вздрагивали в такт каждому гумканью. «Эти сливы будут не такие вкусные», — сказал шмель, сохранивший больше всех самообладания. «Эти останутся целыми и будут постепенно сохнуть, морщиться. Потом станут добычей муравьев и червячков. Вкусные сливы!» Со всего размаху ударяются о землю так, что сладкая мякоть разлетается во все стороны, а косточка наполовину залезает в грунт. В этот момент одна из слив точно нашла тонкую щель между листьями лопуха и шлепнулась прямо перед носом рассказчика, как бы подтверждая его слова «переспевшая». Налитая соком, она выплюснула все накопленное за лето на шмеля. И он во мгновение превратился в мармеладную куклу. Густой сок тек по нему вниз, образуя сладкую лужу. «Хи-хи!» — курьезно облизнулся шмель. «Это слива вкусная!» Он вышел из сливовой патоки и, смешно оставляя сладкие кляксы, пошел под другой лист. Сливовый град усилился, барабанил по лопухам, все чаще пробивая их. Сладкий фруктовый мармелад летел во все стороны. Надо было убегать. — Шмель, не оставляй нас! — заголосили маленькие путешественники. — Куда нам бежать? — Как куда? — За мной! дальше от сливового дерева. Неужели вы подумали, что если я стал сладкий, то перестал быть умным? Идем к ручью. Глава 15 Тихая заводь. Настала пора вспомнить о караеде. Все утро и часть дня он плыл, боясь пошевелиться, как застывшая мумия. На нем отдыхали мошки, узкой протоке, В водоворотах его кружило, Как карусель, Потом течение вытолкнуло Большого в какую-то Тихую заводь, Затянутую парящим туманом. Из тумана выплыл Жук-плавунец. «Я вам скажу, Как жук-жуку Плавать вверх ногами Неправильно!» «Увы, дружище!» «То, что я плыву, это уже неправильно», — вздохнул Большой. «Неужели? Не можете перевернуться и пойти своим ходом?» «Перевернуться могу, а пойти нет». «Почему? Видите ли, я привык ходить по земле». «И это удобно?» — Караед тяжело вздохнул. «Подскажите, что делать?» «А ничего». Вы лежите на тихом течении. Это опасно? Здесь нет. Течение всего лишь водяная дорога. Она несет все, что на ней лежит. И меня несет. И вас. Тихонечко стукнет об один камень, потом о другой, а дальше застрянете в сухих камышах. Там вода пробирается сквозь ветви, такими спокойными узкими струйками, что вас ей за собой не утащить. Сухие камыши! Как это приятно звучит! Караед вздохнул еще раз, но уже не так трагично. А нельзя, чтобы меня не стукало о камни. Учитесь правильно плавать, тогда, может быть, и не стукнет. Пока! — крикнул на ходу плавунец, и, пластично изгибая длинные ноги, исчез в тумане так же неожиданно, как и появился. Караед плыл дальше, боясь пошевелить головой или лапкой. Он знал, что одно неосторожное движение — кора перевернется, и он окажется под водой. С тех пор, как караед отправился в одиночное плавание, У него появилась склонность философствовать. Он размышлял о смысле жизни, о переменчивости судьбы. Почему звезды протягивают лучи к земле, но не касаются ее? Зачем на свете нужны противные сырые места? Почему он большой и сильный, на воде оказывается слабее мошки? После встречи с плавунцом, В размышлениях караеда появилось немного больше надежды. Он стал реже вздыхать, и его взгляд иногда задерживался на окружающих красотах. Туман держался тонким прозрачным покрывалом парящего полдня, растворяя в себе границу неба и земли. Большой мог рассматривать нависающие травы и камыш. Несколько раз над ним в высоком прыжке пролетали кузнечики. Караед почувствовал легкий толчок снизу. Это был первый камень. Тут же еще один толчок, от которого большого, немного развернуло, и он увидел мелкие розовые цветочки, вплетенные в густые травы противоположного берега. Караед... все в том же внешнем оцепенении, всей своей сутью ждал, когда его выбросит на сухие камыши. И тут случилось непредвиденное. Маленький кузнечик, приняв неподвижного жука, за проплывающую корягу прыгнул на него и, сильно оттолкнувшись, взлетел за нависающий камыш. Небо травы, цветы, все закружилось в глазах караеда. Он только успел сказать «Ой!» и, перевернувшись, стал на ноги. «Я не утону!» — бормотал караед. Он стоял по колено в воде, на отмеле, посреди какой-то запруды или болота. Страх перемешал все мысли в его голове, и он закричал на всю округу. Спасите! Глава 16 Следы на воде. Очень трудно найти то, чего уже нет. Корабль искали везде. Гусеничка бродила по берегу. Точечка и крапинка летали на острова. Лягушечка смотрела под листиками. Шмель искал корабль мысленно. Корабль не мог уплыть против течения. потому что по всем рассказам на нем нет весел. Корабль не мог уйти в глубь сада, у него нет ног. Может быть он испугался больших грибов? спросила лягушечка. думаюумат, что корабли грибов не боятся, ответил Шмель, продолжая мыслить. Но, вероятно, произошло что-то, что нам неизвестно. Одно ясно, он мог уйти только вниз по течению. Надо строить плот и плыть по ручью вниз. Там мы встретим корабль или тех, кто его видел. Строительство плота заняло немного времени. Надо было лишь связать соломинки, которых всегда много в прибрежных лужах. Все торопились, солнце. Пройдя зенит, косыми лучами скользила уже по другой стороне трав. До ночи оставалось меньше половины дня. Работа спорилась, и вскоре плод с пятью путешественниками входил в узкую протоку суетливых мошек. Путешественников было пять, так как шмель присоединился к компании. Ему надо было проведать бабушку у заливных лугов. И вообще он любил приключения. Мошки в протоке вели себя странно. Они не летали из стороны в сторону, как обычно. В их общей суете явно выделялись несколько крупных скоплений. При приближении плота они тучей взмыли вверх, как живой туман. «Наши колокольчики!» — вскрикнула гусеничка. Наш парус тут же вскрикнули братья божьей коровки. «Да, если я не ошибаюсь, мы видим следы кораблекрушения», — догадался шмель. «Это самое вероятное для корабля без команды и капитана». Глава 17 В небе сгущались сумерки. Светлячок и тромб плыли рядом. Обстоятельства иногда сближают совершенно разные натуры. Наверное, потому, что обстоятельства сильнее нас. Ветром клонят в одну сторону колючки и цветики. Вода несет своим течением в одну сторону зерна и плевелы. Обстоятельства превращают крупиночку песка в жемчуг, в стекло или янтарь. Врум и бездельник Тром плыл рядом со светлячком по воле обстоятельств и рассказывал ему всякие небылицы. «Однажды я встретил большую зеленую ящерицу. Дернул ее за хвост, хвост отвалился, и давай за мной гоняться. Я в кусты, и он за мной, я из кустов вылетаю». и он за мной летит как стрекоза да ну доверчиво переживал светлячок я падаю камнем в одуванчик продолжал тром а он застыл надо мной в воздухе и машет крыльями ой испугался светлячок за трома да что ты ойкаешь тебе даже врать не интересно надо спросить «Как у хвоста появились крылья? А как?» — спросил Светлячок. «Потому что это был не хвост и Это я тогда со страху перепутал». «Конечно. Каждый испугается, когда за ним хвост с крыльями летит. Здорово ты тром сочиняешь. Я еще не так могу. Странно, почему пчелам мне нравилось, как я сочиняю?» Бывало, наработаюсь, прямо падаю от работы, присяду отдохнуть рядом с пчелами. Они так и норовят у меня нектар из ведра стащить. Я вида не подаю и интересную историю им рассказываю. Так эти вредные пчелы даже до конца не выслушают, жужжат, обманщиком обзывают. Наверное, ты их обманул, догадался Светлячок. Я им так же сочинял, как и тебе. Честное слово, только с нектаром было немного по-другому. Я рассказывал и пробовал нектар из их ведерка. Вот, видишь, ты им врал для своей выгоды. Это вранье. Никакой выгоды не было. Только поколотили. Сочиняя этим неблагодарным пчелам. Спасибо не скажут. Ты бы им сначала рассказал, а потом мёд попросил. Весело улыбнулся Светлячок. «Да какая разница? Большая!» «Светлячок, ты ничего не слышишь?» Насторожился тром. «Кто-то читает стихи. Оба притихли и действительно услышали. Звезда, покинувшая небо, Мираж, космический посланник, Частица света, не сон ли это?» В воде ты ищешь, караеда, какой то сумасшедший жук. Расскажи пчелам, не поверят. Первый раз вижу такое страшилище, читающее мокрые стихи, — шепнул тром Это от воды. Я в ней совсем раскис, — не обиделся караед. Стою, вдруг вижу, плывет светящаяся зеленая звезда. — Это же Светлячок, — удивился Трутень. — Неужели можно перепутать? Он всегда вечером светится. — Сейчас я и сам вижу, что Светлячок. виновато оправдывался Жук. — Слушай, мы, — начал Тром. — Меня зовут Большой, — уточнил Караед. — Большой, — продолжил Трутень. — Что на этом берегу? — Не знаю. — Я еще там не был, — ответил Караед. Не по воде же ты пришел. Я приплыл. Светлячок, как это называется? Вранье или сочинительство? Ты слышал? Он приплыл. Все бывает в жизни, спокойно ответил Светлячок. Давайте лучше подумаем, как выбраться из воды. Вот об этом я стою и целый вечер думаю. Грустно отозвался караэт. Под водой не видно глубины. — Боюсь сойти с этого места. Вдруг там дальше окажется яма, и я утону. — Большой, вы умеете стоять на четырех ногах? — спросил Светлячок. — Да, обычное дело, — ответил Караэт. — Тогда из шести ног две у вас окажутся свободными, — продолжал Светлячок. — Толкните ими наши колокольчики к берегу. А там, на твердой почве, мы что-нибудь придумаем. Светлая голова. Вместе, не сговариваясь, крикнули тром и большой. Глава восемнадцатая. Как появилась гора из сухих листьев. Хотелось бы узнать, зачем мы карабкаемся на эту длинную, бесполезную стрелку камыша. Борчал тром следуя за светлячком. На свете нет ничего бесполезного. Я имею вес, и ты имеешь вес. Когда мы заберемся на верхушку, объяснял светлячок, опять вес, опять перевернемся. Трум после кораблекрушения осторожничал со всякими равновесиями. Когда мы заберемся на верхушку, лист от нашего веса наклонится над караедом, терпеливо продолжал светлячок. Тогда в этом деле у меня, пожалуй, больше веса, плюс вес нектара в моем животе, — хихикнул Тром, начиная понимать задуманное. Вот видишь, нет ничего бесполезного. Светлячок уже добрался до вершины и ждал приятеля. Караед стоял посреди запруды и тихо наблюдал, как светящаяся зеленая точка двигается в темноте вверх по листу камыша. Он знал, что это светлячок, и все же следил за ним, как за маленькой земной звездочкой, которая упала на землю и бродит по травам, разыскивая дорогу на небо. Вдруг светящаяся точка начала медленно приближаться, опускаясь прямо на караеда. «Жук!» «Хватайся за камыш!» приказала она голосом трома. «Нам не хватает твоего веса!» Хи -хи. «Большой, возьмитесь свободными ногами здесь!» уточнил светлячок, приближаясь к караеду на освещенном краешке качающегося длинного темно-зеленого листа. Под весом большого камыш зачерпнул воду. Жук Почувствовав приятное прикосновение берега, быстро взобрался на него, и вся компания осторожно, без приключений, добралась вниз. Ночь, завладев всем пространством, скомкала в темные сгустки цветы и листья, ветви и травы. Путешественники, устав от приключений дня, не стремились идти дальше в непроглядную темень. Чуточку отойдя от ручья, караед нагреб вокруг себя кучу приятно сухих листьев. Трутень тоже зарылся в этот ворох, и оба тут же мирно уснули. Светлячок, пристроившись недалеко, на маленьком колоске тихо считал звезды. Он, конечно, тоже устал, Но привычка спать днем и просыпаться к ночи Не давала ему уснуть. Глава 19 Ночной полет. Время никого не ждет. Оно маленькими шажками, размером в секунду, Успевает за день обойти земной шар. Оно не блуждает по горам и рекам, Не присаживается на верхушки деревьев, и не отдыхает на перине облаков. Оно выше, гораздо выше. Оно невидимкой следует за солнцем шаг в шаг, секунда в секунду. На плоту спешили, но время шло быстрее. Луна уже заняла свое место на небе. Приближался вечер. До наступления полной темноты надо было устроить где-нибудь ночлег. После узкой протоки мошек берега опять немного удалились друг от друга. Ручей огибал большие и маленькие острова. Кое-где из воды торчали жесткие стебли с обвисшими листьями. Точечка, крапинка и шмель большими соломенными шестами отталкивали плот от выступающих из воды препятствий. Гусеничка с капелькой игрались крылом паруса. Гусеничка одела его себе на спину и ходила, как принцесса, по соломенному настилу плота. А лягушечка поддерживала подол ее царственного плаща. Вода спокойно несла плод по бледному звездному отражению, омывая берега ласковыми прикосновениями. «Что это впереди? Какой-то мост», — заметила гусеничка. «Да, это похоже на муравьиный мост», — подтвердил шмель. «Смотрите, какая там суета!» Плот приближался к муравьиному мосту. Это была упругая травинка, растущая у правого берега и прижатая чем-то к самой воде. По ней бесконечной вереницей шли муравьи, таща на себе зернышки, кусочки листьев, крошки земли. — Может, они переносят один берег на другой? — спросила лягушечка. — Какую-то часть, наверное, унесли, — ответил, сматриваясь в сгущающейся сумерке. Точечка. Муравьи шли в одну сторону, с правого берега налево, к рыжему холму муравейника. — Эй, на мосту! — крикнули путешественники. — Кто здесь старший? — Я, — ответил большой муравей. — Я старшина охранников моста, готов вам служить. — Старшина! — обратился к нему шмель. — Мост лежит так низко, что перекрывает ручей. Нет ли здесь обходной протоки? Есть одна тихая заводь у поля кузнечиков. Отрапортовал старшина, привыкший говорить четко. Но она вам не нужна. Мост подъемный. Мы перекрываем ручей только утром и вечером. Когда все муравьи вернутся в муравейник, мост поднимется. Вскоре последние рабочие муравьи освободили мост. Старшина тоже поторопился в муравейник. Старшина, а есть здесь болото, Напомнила гусеничка, но муравейник уже закрылся и вопрос повис без ответа в тишине наступившей ночи. Друзья остались сидеть на мосту, плыть дальше в непроглядной темноте опасно. Берега, закрывая просветы неба, ограждали ручей, как две нераскрытые тайны. Откуда-то доносилась песня сверчка. Вблизи что-то поскрипывало. Уставшие, сонные путешественники сидели, опустив носы к растворенным в воде звездам. «Так мы до утра ничего не придумаем», громко сказал шмель, чтобы разбудить самого себя. Он взмахнул крыльями и поднялся в воздух присмотреть место ночлега. И вдруг... Травинка мост вздрогнула и, упруго выпрямившись, забросила, сидевшись на ней сонных букашек, далеко на правый берег, на какую-то большую кучу сухих листьев. Выбор сделан, хихикнул шмель и тоже полетел устраиваться на ночь в сухие листья. Глава 20 Падение в совпадение. Как только гусеничка открыла глаза, она почувствовала, что на нее смотрит небо. Оно будто впитывалось в нее всем своим голубым океаном, всей бесконечностью. Гусеничка перестала ощущать себя земной. Она даже не заметила, как взобралась на веточку, как оделась в белый пушистый кокон, кружась, повиснув наклейкой ниточки. Точечка что-то кричал ей снизу, но она слышала его голос не как гусеничка, а как какое-то другое существо, как частица пространства. «Гусеничка!» «Так нечестно!» — кричал точечка. «Мы не договаривались играть в прятки». «Она и не прячется», — выглянул из кучи сухих листьев тром. «Она в бабочку переодевается». Ты что, никогда не видел? Я тысячу раз. Она там посидит, потом кокон раскроется цветком, и оттуда вверх из цветной пыльцы, и вылетает уже бабочка. Смотри, как красиво врет. Выкарабкался из той же кучи листьев шмель. И как тебя зовут? Я не вру, я сочиняю. Без всякой выгоды. уточнил Трутень, а зовут меня Тром. Проснулись Крапинка и Лягушечка. Выскочил на солнечное пятнышко, Капелька тоже спросила. — Интересно, как мы все оказались вместе в этой куче сухих листьев? — Это вовсе не куча, — хихикнул Тром. Там большой сидит. — Опять сочиняешь! — вскрикнули Шмель и Точечка. На этот раз Тром не врал. Под листьями спал короед. Только теперь друзья заметили его большие рога, торчавшие, как две корявые палки. Короедик хором набросились они на него. А что капелька, точечка, крапинка? Вот так встреча. Вверху на колоске спал светлячок. Его никто не заметил, потому что на небе было яркое солнце. Глава двадцать один. «Зеленые шишки караеда». «Караед, сегодня ты какой-то не такой. Ты какой-то новый!» Сматривался точечка в изменившегося жука, еще не понимая, что же в том изменилось. «Да, я теперь другой». «Это плавание перевернуло во мне все мысли», — согласился Большой. «Да ты весь покрыт зелеными шишками!» — вдруг рассмотрел Точечка. «Тебя ударяло?» «Легонечко, а подводные камни!» — заволновался Караэт. «Два раза, а шишек — раз, два, три, четыре. И Точечка, наученный шмелем считать до десяти, насчитал...» 10 плюс две шишки. Карает: "Тебя не два раза била камни. Ты, наверное, терял память от сотрясений головы". "Почему?" испугался по-настоящему Карает, потому что почти все шишки на голове, и тут лицо точечки приобрело сверхудивлённый вид. Они ускакали на спину. "Это лягушечки, маленькие лягушечки". «Ты нашел капелькиных родственников!» Караед растерянно смотрел на точечку, Не зная, что ему раньше сделать, Потерять сознание со страху или от радости. «Ага, постояльцы тихой заводи!» Начал, как всегда, без предисловий, жук-плавунец, Скользя мимо береговой отмели. «Они вас уже оседлали!» Вы все же какой-то неправильный жук. Голова больше ног. Лягушек любит. Караедик, ты нашелся! Прыгнула обнимать большого капелька. И на нем, на одну зеленую шишку, стало больше. Не обижайте его. Он хороший. И голова у него большая, потому что он умный. Караедик, ну скажи что-нибудь умное. Караед подумал. И сказал, улыбаясь, «Хорошо иметь друзей и твердую почву под ногами». Послесловие Лягушечка поселилась в тихой заводе. Караед выстроил домик для себя и светлячка у поля кузнечиков. Шмель улетел к бабушке. Гусеничка, став бабочкой, вернулась вместе с братьями, божьими коровками, на цветочную поляну. Тром улетел в сад. Неужели друзья никогда больше не будут вместе? Встретятся ли они еще когда-нибудь? Жизнь состоит не из одного рассказа. Встретятся. Обязательно встретятся. Друзья не расстаются навсегда. Кем бы они ни стали, куда бы они ни уехали.